Увидев меня, эта фигура поднялась и подошла ко мне. В ней я узнал моего нового знакомого, моего новоиспеченного врага, которого я так обидел, когда напился у графа. — Мое почтение, — сказал он. — Здравствуйте, Кайтан Казимирович, — ответил я, делая вид, что не вижу протянутой им руки. — Граф здоров? — Слава богу, скучает только немножко. Вас ждет к себе каждую минуту. На лице Пшеходского я прочел желание побеседовать со мной. Откуда могло явиться такое желание после той свиньи, которой я угостил его в тот вечер, и откуда такая перемена в обращении? «Как много у вас денег?» — сказал я, глядя на посылаемые им пачки сто рублевок. И словно кто толкнул меня по мозгам, у одной из сто рублевок я увидел обожженные края и совершенно сгоревший угол.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 Неловко вторгаться в чужие тайны, но ужасно мне хотелось узнать, кому и чьи это деньги посылал в Петербург чернобровый поляк. Деньги эти, во всяком случае, были не его. граф уже некому было посылать их. «Обобрал пьяного графа», — подумал я. «Если граф умеет обирать глухая и глупая сычиха, то что стоит этому гусю запустить в его карман свою лапу?» «Ах, кстати, и я пошлю деньги», — спохватился Павел Иванович. «Знаете, господа, даже невероятно. За 15 рублей пять вещей с пересылкой. Зрительная труба, хронометр, календарь и еще что-то. Максим Федорович, одолжите мне листик бумажки и конверт». Щур послал свои 15 рублей, я получил газеты и письма, и мы вышли из почтовой конторы. Мы направились к церкви. Щуренька шагал за мной бледный и унылый, как осенний день. Сверхожидание его сильно встревожил разговор, в котором он старался показать себя объективным.